Отдых и развлечения. Для большинства немцев досуг связан с одной небольшой проблемой. На отдыхе никто не указывает, что нужно делать и не ставит в известность, если ты делаешь это хорошо. С этой задачей немцы справляются с самым доступным для них образом. Они начинают относиться к отдыху как к работе. Немцы на отдыхе зрелище не для слабонированных, И наблюдая за ними, вы так утомитесь, что будете потом целый день приходить в себя. Вам никогда не увидеть группу немцев, спокойно прогуливающихся по парку и наслаждающихся летним днем. Досуг – это удобный случай для того, чтобы самосовершенствоваться. Так что в понедельник утром вам предстоит услышать подробный отчет о том, как немец изучал в выходные старый исландский язык или что было на воскресных курсах для молодых матерей.